Эйприл Джонсон-Уиллер видела удалявшееся мужнино лицо, ощутила, как он пожал её руку, слышала, что он сказал, улыбнувшись, она ответила: "Пока". Потом она стояла на крыльце, а утренней прохлады зябко обхватив себе руками, и смотрела, как муж выезжает на старой громыхающей машине. В профиле она видела его обращённое к заднему стеклу румяное лицо, которое не выражало ничего, кроме простительной снисходительности человека, умело подающего машину за дом. Эйприл вышла на солнечный пятачок перед навесом и проводила взглядом старый, битый Ford, который становился всё меньше и меньше. В конце подъездной аллеи солнечный блик на ветровом стекле скрыл водителя. На всякий случай Эйприл помахала рукой, и когда машина выехала на дорогу, оказалось, что Фрэнк её видел. Пригнувшись, как кошку, он весь такой нарядный в габардиновом костюме, ослепительно белой рубашке и тёмном галстуке ухмыльнулся. Она ответила коротким лихим взмахом и скрылась из виду. Улыбка ещё жила на её лице, когда она вернулась в кухню и сложила тарелки в мойку, полную горячей мыльной воды, и не исчезла, когда взгляд её упал на салфетку с компьютерной схемой, но лишь расползлась и превратилась в застывшую гримасу. Потом горло её задергалось, и по щекам побежали быстрые ручейки слёз. Чтобы успокоиться, Эйприл атаскала по радио какую-то музыку. И закончив с мытьём посуды, уже пришла в себя. Порто жёг паршивый вкус от бесчисленных сигарет, выкуренных ночью. Слегка дрожали руки и сильнее обычного колотилось сердце, но в целом самочувствие было сносным. Правда, она оторпела, когда диктор сказал 8 часов 45 минут, ей показалось уже за полночь. Холодной водой Эйприл ополоснула лицо. Сделала несколько глубоких вдохов, чтобы угомонить сердце, и прикурила сигарету, собирая силы для телефонного разговора. Миле. Привет. Всё в порядке? Какой у меня голос? Ну, вообще-то не лучше. Поэтому и звоню. Это ничего, правда. Может, без ночёвки, может, Фрэнк вечером их заберёт. Смотря, как всё будет. Точно пока не скажу. Спасибо огромное, Милли, ты меня очень выручила. Да нет, ничего серьезного, знаешь, как оно бывает. Поцелуй их за меня и скажи, что вечером или завтра кто-нибудь из нас их заберет. Что? Ага, играет во дворе. Да не надо, не зови. Сигарета в пальцах переломилась, Эйприл бросила ее в пепельницу и обеими руками ухватила трубку. Просто передай им... Ну, ты знаешь... Поцелуй и скажи, я их люблю. В общем, пока миле. Спасибо. Едва она положила трубку, как снова расплакалась. От новой сигареты её затошнило, и она бросилась в ванную, где ещё долго давилась сухими позывами после того, как её вывернуло тем, что удалось впихнуть в себя за завтраком. Потом она снова умылась и почистила зубы. Пора было заняться делом. Корзина для бумаг была забита скомканными свидетельствами её неудачных попыток написать письмо. Одно она достала и расправила на столе, но сперва читать не могла, лишь что посмотрела на убористые ряды чёрных злых букв, похожих на пришлёпнутых комаров. Потом с середины листа проглянули строчки. Из-за твоего трусливого самообмана насчёт любви хотя мы оба прекрасно знаем, что между нами не было ничего, кроме презрения, неверия и болезненной зависимости от слабости другого. Вот почему я не могла удержаться от смеха, когда ты сказал: "Они способны любить. Вот почему мне невыносимо твоё прикосновение. Вот почему я больше никогда не поверю твоим мыслям, не говоря уже о словах". Дочитывать не имело смысла. Письмо, как и все другие скомканные, оборванные на полуслове черновики, пропитывало бессильная ненависть. «Все это надо сжечь». Лишь к пяти утра, неужели это было всего четыре часа назад, она оставила попытки сочинить письмо. Тело ломило усталостью, и она, заставив себя выйти из-за стола, долго и неподвижно лежала в теплой ванне, словно пациент на физиопроцедуре. Потом, чувствуя пустоту в голове и невероятный покой, она пошла в спальню за одеждой и там увидела его. В сером утреннем свете его расхрищенный вид в мятой одежде он лежал навзничь, ошарашен так, словно она обнаружила в постели чужого мужчину. Она присела на кровать и тогда, чувствуя запах перегара и глядя на его красное спящее лицо, начала постигать истинную причину своего потрясения. Дело не в том, что она его не любит, а в том, что не может его ненавидеть. Откуда взять на ненависть, ведь он, он френд Он срапнул, губы его зашевелились, рука ухватила ее пальцы. «Малыш, маленькая, не уходи». «Всё хорошо, всё хорошо, Фрэнк, спи, спи». Вот когда она всё хорошенько обдумала. И потому в ее ответе нет на его вопрос, не противен ли он ей, не было лжи и лицемерия, как не было их в том, чтобы приготовить ему хороший завтрак, сыграть заинтересованность его работы и поцеловать на прощание. Кстати, Поцелуй был вполне правильный, абсолютно невинный, дружеский поцелуй. Какой отдаешь парню, с которым познакомилась на вечеринке, и который с тобой танцевал, смешил тебя, а потом провожал домой, всю дорогу болтая о себе? Настоящей ошибкой, ложью и лицемерием было увидеть в нем нечто большее. Все бы ничего, если бы позабавиться с ним месяц-другой, но растягивать эту игру на годы... А всё потому, что в её тогдашнем сентиментальном одиночестве ей было удобно верить в то, что говорил именно этот парень, и вознаграждать его собственной удобной ложью, а в результате каждый сказал то, что больше всего хотел услышать другой: "Я тебя люблю", и "Ты самый интересный человек из всех, кого встречала", это правда, честно. Этот путь коварен и ненадёжен. Но если ты им пошёл, Свернуть уже невероятно трудно, и ты говоришь: "Извини, конечно, ты прав. Тебе виднее, и ты самое удивительное и ценное, что есть на свете, после чего всё правдивое и честное становится безнадёжно далёким, мерцает точно недостижимый мир изумительных людей". Прибрав на столе и застелив постель Фрэнка чистым бельём, она взяла корзину с бумагами и пошла на задний двор. из лужайку, она прошла к мусорной бочке и опростав корзину черкнула спичкой. Потом присела на согретый солнцем камень и смотрела, как почти невидимое пламя медленно, а затем всё быстрее охватывает бумаги, поднимая маленькие прозрачные волны дрожащего жара. Птичий щебет и шопот деревьев перемешивались с отдалёнными криками играющих детей. Она прислушивалась, но не различила голосов Дженнифер или Майкла или маленьких Кэмблов. И вообще было непонятно, из какой части холма доносятся крики. На лужайке далекие детские голоса еще следовали за ней и пропали, лишь когда она закрыла входной дверь. Потом она выключила радио, и в доме стало необычайно тихо. Поставив корзину на место, она села к столу и взяла чистый лист. Теперь на письмо не ушло и минуты. Она хотела сказать лишь одно, и очень важное. «Дорогой Фрэнк, что бы ни случилось, пожалуйста, не вини себя». Она была абсолютно спокойна, потому что всегда знала то, чему её не учили ни родители, ни тётя Клэр, ни Фрэнк, никто не будь другой. Если хочешь сделать что-то по-настоящему правильное и честное, делай это в одиночку. в конце этого дня Милли Кэмбл только-только управилась с домашними делами. Раздалось басовитое и потрясающе громкое урчание автомобильной сирены. Пожар, убийство, полиция. Какое издаёт это вестница несчастья, когда водитель тронется с места, но притормозит перед поворотом, а потом рванёт на полной скорости. Милли подскочила к окну как раз вовремя. чтобы за верхушками деревьев увидеть силуэт неотложки, которая выехала с революционного пути и сверкнув на солнце, устремилась по шоссе номер 12. Вы сирена забирал всё выше и выше, превращаясь в нескончаемый, непереносимый вопль, ещё долго висевший в воздухе после того, как сама карета скрылась вдали. Милли стояла у окна и нервно жевала губами. Э, нет, я понимала, что на той улице живёт много людей, позже говорила она. Беда могла случиться с кем угодно, но я просто чувствовала, Это апрель. Киносе ей звонить, но остановилась, сообразив, какой буду выглядеть дурой, если она прилегла отдохнуть. Не зная, что делать, Милли сидела под ухом телефона, когда тот вдруг взорвался звонком. От голоса миссис Гивингс трубка вибрирует. "Вы не знаете, что там с Уиллерами? Я случайно оказалась рядом и увидела неотложку, отъезжавшую от их дома. Я ужасно встревожилась, пытаясь прозвониться, но у них никто не отвечает. Я обмерла". Рассказывала Милли. Меня взмутила, и тогда я сделала то, что делаю всегда. Если произойдёт что-то страшное, позвони Лэшу. Сбаламученными раздумьями Шэп Кенбл потирал загривок, глядя в окно лаборатории. Всю неделю с того невероятного вечера в хижине от него не было проку ни на работе, ни дома, ни для себя. На другой день он, словно ошалевший от любви пацан, позвонил ей из телефонной будки. "Когда я тебя увижу, Эйприл?" Но она ясно и многословно дала понять, что никаких встреч не будет, а ему стоило бы пошурупить мозгами, прежде чем звонить. В воспоминании о том разговоре Терзал и был всю ночь и следующий день, Господи, каким же придурком он выглядел в её глазах, заставив шёпотом сочинять спокойные, зрелые и разумные слова, как и он произнесёт, позвонив ей в следующий раз. Но он всё испаганил и едва зашёл в телефонную будку. Тщательно отрепетированные фразы звучали совсем не так. Голос по-дурацки дрожал. Он опять стал объясняться в любви. Всё кончилось тем, что Эйприл вежливо, но твёрдо сказала: "Шеп, я не хочу бросать трубку, но придётся, если ты сам не закончишь этот разговор". Он увидел её лишь раз. Вчера Эйприл привезла к ним детей, и он, спрятавшись в спальне, Из-за канифасовых штор подглядывал, как она, усталая, беременная женщина выходит из машины. И вот так трясло и сердце так колотилось, что он даже не чётко её разглядел.